Глава 15. Снова летели дни, месяцы. Вика часто прибегала к маме. Та постепенно восстанавливалась. Теперь всегда рядом с ней был верный Владимир. Дома тоже все было хорошо. Папа с Аней жили душа в душу. Каждый работал, даже получалось откладывать на ремонт. Бабушка радовалась за них, по-прежнему всегда была рядом. Один раз Аня пришла из больницы, устала присела рядом с Андреем и, улыбаясь, обняла его. Он отложил свою работу. «Устала, родная, в отпуск бы тебе». «В отпуск, да, но не сейчас. Месяцев через пять, наверное. Зачем так долго? Давай сейчас. Я еще три проекта взял. Прорвемся». «Это очень длинный отпуск. До трех лет». Таинственно улыбаясь, сказала Аня. Он намотал на палец ее прятку волос. «Что это за отпуск такой интересный?» Она посмотрела на него своими лучистыми глазами а потом перевела взгляд куда-то вниз. Он не понял. Аня снова показала то же самое. Андрей внимательно глядел на ее загадочное любимое лицо. И вдруг внезапная мысль пронзила его. Не может быть. Это почти невозможно. Испуг, радость, восхищение. Все в одно мгновение промелькнуло в его глазах. Он осторожно потянулся рукой к ее стройной талии, а она, взяв его ладонь, прижала к своему животу. Он здесь. «Наш малыш!» Андрей чуть не подпрыгнул от счастья. «Родная моя!» Крепко обнял любимую молодую жену и расцеловал. В комнату заглянула Вика. «Ой, ну как маленькие, голубочки!» Смеясь, заявила она. Взрослые смутились. «А я к вам гостей привела, и у меня для вас сюрприз!» Аня с Андреем переглянулись. А Вика, выждав паузу, заявила. «Я теперь самый богатый человек на земле!» «У меня теперь две мамы и два папы!» Андрей вздрогнул. Он боялся этого. Боялся, что когда-нибудь объявится настоящий отец девочки. И все начнется с самого начала. Но переживал он напрасно. Кровный папа Вики давно покинул этот мир. В комнату вошла Марина, по-прежнему красивая, но теперь какая-то настоящая и простая. А за ней внес пакеты со всякой всячиной к чаю Володя. «Ну что?» «Близкие и дальние родственнички, принимайте гостей!» И, видя всеобщее непонимание, поднял правую руку Марины и свою. «Мы расписались сегодня!» – произнесла счастливая женщина. Трудно описать оживление и радость, которые воцарились в маленьком доме. Андрей, Аня, сидя за праздничным столом, сказала Марина. «Мы сейчас будем продавать две квартиры. Рядом с нами есть земля под строительство. Денег хватит, чтобы сделать большой просторный дом». — Со строителями помогу, — добавил Володя. — Да, очень хотим это все подарить вам. — Ага, с вас только проект, — заключил Владимир. Аня и Андрей не могли поверить, что все это происходит на самом деле. Сын посмотрел на Татьяну Кирилловну. Она очень была привязана к этому старому деревянному домику. Мать только улыбнулась в ответ. — Стройте, родные, раз Господь возможность дает. Вика вскочила, захлопала в ладоши. Новый дом! Большой новый дом! Как я рада! Как я вас всех люблю, мои папочки и мамочки!»